Дарья Плещеева. Батареи Магнус Хольма. Роман. Москва. Вече. 2014 год. Категория 12+. аннотация 1913 год. Бывший полицейский инспектор Александр Гроссмастер волей случая становится агентом российской контрразведки под звучным именем Ля Брюер. Его задание — быть владельцем солидного фотографического заведения, которое на самом деле — база контрразведчиков. Не за горами война и поблизости от Риги на Магнус-Хольме строятся новые укрепления. Австро-венгерская разведка «Эвиденс-бюро» прислала своих людей, чтобы заполучить планы укрепрайона. Плетутся интриги, используются достижения технического прогресса, Пускают в ход свои чары роковые соблазнительницы. Лабрюер неопытен, недоволен начальством и товарищами. Попадает в странные ситуации, но именно ему удается раскрыть шпионскую сеть и получить самый ценный приз. Батареи Магнус Хольма являются прямым продолжением романа «Аэроплан для победителя».